Глава пятая. Слепой случай. Но погодите, начал было совершенно растерянный Кир. Вы же говорили пятьсот. Вы же, ты же, мои же. А я еще говорил, что если не заплатишь сразу, то потом будет дороже. Так что гони тысячу. Но у меня столько нет. Тогда зачем ты меня сюда звал? Но что мне делать? Ха, собирать деньги, что еще? И учти, если затянешь, цена снова подрастет. Кир сидел будто водой облитый. Все его надежды рухнули на самое дно. «Ну так что, будешь платить?» «Да, у меня всего пятьсот. Тогда иди собирай дальше. Не порти мне вечер своей кислой рожей. Давай, давай, пошел вон!» Кир, как сам нам было, поднялся и пошел прочь от стола. «Эй! Да?» Ты же не забудь за вот это заплатить. Кабот указал пальцем на пустые тарелки перед собой. Я? А кто? Ты же меня сюда позвал и угостил. Кир изменился в лице и двинулся к столику Кабота, намереваясь разбить в кровь эту отвратительную жирную рожу. Однако путь ему перегородила официантка, обслуживающая их столик. Не стоит, парень. Оно того не стоит. Если набьешь ему морду, он тебя потом сгнает. «Успокойся и забудь, и больше никогда не связывайся с этим уродом». «Ага, только мне платить за его стол. А этот Боров сейчас нажрет на круглую сумму». «Не переживай, это меньше из того, что могло с тобой случиться из-за него». Она взглянула прямо в глаза Киру, и тот почему-то сразу успокоился. Забыл о том, как только что его чуть не захлестнула ярость, как он прямо-таки жаждал впечатать костяшки в жирную, халеную рожу сержанта Кабота. Да и на деньги Киру стало глубоко плевать. Хрен с ними. И с Каботом тоже. Больше с ним он никаких дел иметь не будет. «Давай в бар, возьми пиво за мой счет. — прямо-таки приказала девушка, разворачивая его и толкая к барной стойке. Киру не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Усившись на свое прежнее место, которое, к его удивлению, так никто и не занял, Кир тяжело вздохнул подозвал бармена и заплатил за угощение Кабота. Ярость схлынула, осталась лишь досада, злость и разочарование. Но теперь, вернув себе возможность размышлять спокойно, Кир осознал. Официантка была права, а с Каботом связываться не стоило. Ни по поводу работы, ни тем более пытаясь набить ему рожу. Впрочем, с последним Кир был уверен, что справился бы на отлично. Вот только дальше... Дальше снова таки официантка сказала все как на духу. Кира упекут в каталажку, и тогда о попытках подняться с дна, заработать и найти путь домой можно забыть надолго, если не на совсем. Держи. Перед Киром появилась бутылка пива. Он поднял глаза и увидел перед собой бармена. «Аль я права, не стоит связываться с каботом. Он та еще сволочь, а такой трек, как только что с тобой проворачивает постоянно. Со мной тоже так было ты тоже не местный не местный кивнул он и протянул руку с зажатым кулаком кстати гриш кир представился он легонько ударив в его кулак своим местная манера приветствия я когда оказался на этне прошел через то же что и ты этот урод он кивнул в сторону сержанта многих так развел вот ведь скотина ты даже не представляешь насколько Жду не дождусь, когда он перейдет дорогу кому-то из войдов, и они его пришибот. Принимай в клуб! Я теперь тоже этого очень хочу. С удовольствием даже на это посмотрел бы. Ха-ха, не говори. А вообще, забудь о нем. Поверь, рано или поздно он свое получит. А ты и сам найдешь что-то. Тебе еще подвернется шанс подняться. Главное, не упусти. Мне вот повезло. Я работаю барменом в самом крутом клубе Мегатауна. «И что, хорошо получаешь?» Жаловаться не на что. Работа нравится, хозяин тут адекватный, график пристойный. Все окей». «Мне бы что-то такое найти. У вас тут случайно свободных вакансий нет?» Ха, «Прости, но нет». «Да и даже если бы и были, просто так сюда не попасть. Мне очень повезло, что я...» А, прости, надо клиентов обслужить». Гриш тут же подошел к новым клиентам, принялся разливать Элес, готовить коктейли кир же медленно отпивая с бутылки пытался придумать план как ему действовать дальше оставаться курьером нельзя это копейки он же еле-еле концы сводит еще нужно что-то с жильем делать и о кого я вижу ты ведь тот курьер кир удивленно повернулся к своему соседу справа ну надо же какая встреча он что тут делает прямо перед ним сидел четырехрукий тип Тот самый, который дал Киру подзаработать, но и чуть не втянул в какие-то бандитские разборки. «Привет!» Вот уж не думал, что курирам хватает денег, чтобы скоротать вечер в мемориале. Вроде как шутка должна была быть обидной для Кира, но он сразу понял, что от четырёх руки его не подкалывает, не издевается. Он говорит совершенно прямо без всякого лукавства и действительно удивлен, что Киру хватило денег, чтобы посетить это заведение. «Я сюда пришел, так как мне назначили встречу. Думал, смогу устроиться на работу получше». «Это куда?» «В порт». Четырёхрукий уставился на него и вдруг расхохотался. «В порт?» «Ну?» Кир удивленно уставился на него. Что смешного он сказал? «Ты, видно, из дикарей, да?» «Это видно?» «Да нет, просто никто из мирных в порт даже и не подумал бы сонуться». «Почему?» так ведь это разводило его чистой воды причем для самых нищих рабство самое настоящее но чухна туда пруд, будто медом намазано но почему да все просто приходишь тебе обещают какие то сказочные условия вроде пятьсот семьсот ими в неделю для таких как ты это бешеные деньги ведь так кир кивнул ну вот ты естественно в восторге и соглашаешься подписываешь договор толком в него не глядя Впрочем, гляди, тебе и не позволят. Будут подгонять, мол, за дверью очередь из таких же, как и ты. Ну, понятно. А дальше? А дальше выясняется, что для работы тебе надо купить нейросети импланты, причем конкретных производителей с конкретными прошивками. Стоит они дорого, ну, скажем, двадцать тысяч. Но тебя тут же успокаивают, что, мол, это же не сразу надо заплатить, а в рассрочку с небольшим процентом. А далее тебя кидают? Именно. Через пару месяцев тебе дают пинка под зад. Твои сети импланты оказываются редким дерьмом, которое и тысячи не стоят. И большой процент оказывается большим. Я не помню, как там у них все это закручено. То ли в случае, если ты пропустишь один платеж, врубаются дикие проценты, то ли еще как... Да, неважно. Смысл в том, что к тебе начинают приходить добрые дяди, вроде меня, и требовать долг. И, кстати, вабан». Кир уже автоматически по привычке стукнул по протянутому кулаку. «Что ж, получается, мне еще повезло». «О, ты не представляешь, насколько». «А ты, значит, коллектор?» «Чего? Кто я?» «Ну, долги выбиваешь». «А, нет. Вернее, не только. Я из воидов. Мы за что только не беремся. «А тогда в человенике тоже был заказ?» «Где?» «А, в инсуле». «Что еще за инсула?» ну, «Дом с кучей квартир. Эдкий мини поселок внутри города со своей охраной, бандами, магазинами и прочим». «Ого, я думал, это просто здравенный дом с кучей квартирок». «Ну, там, где мы были, это действительно просто дом с дешевыми кнурами». «Вообще планировалось именно так. Вся инфраструктура в одном здании». Даже станция монорельса отдельная должна была быть, но что-то пошло не так. Деньги, наверное, разворовали, как обычно, и стало то, что стало. Так и все-таки, у вас там был заказ? Кир сам не знал, чего его так распирает любопытство. Да, кивнул Вабан, отпив из своего стакана. Там заказали того урода, Арама. Ну, дрища с покореженной мордой. Понял. А за что? Как за что? «Ну, почему его заказали?» «Да хрен его знает. Мы обычно таким вопросами не задаемся. Но этот урод наркоту разбавлял. Из-за него куча народа передохла, и Дайкапи это не понравилось». «Дайкапи? Им ли не плевать, что на реке дохнут?» «Конечно нет, на это потребители. А если они все скопытятся, кто дурь будет покупать? Опять же, копы начнут зверствовать, кому это надо. Да никому». Короче, Дайкапи защищал свою клиентскую базу. Именно. А вы убили этого Арама? Слушай, ты такие вопросы задаешь, будто коп. Ты что, коп? А что, коп бы тебе ответил правду? Да успокойся, можешь не отвечать. И так все понятно. Вот и не задавай тогда глупых вопросов. Ладно, глупых не буду. Но вопросы есть. Ну, задавай. Я ищу работу. Не знаешь, куда можно податься? Кир решил, что бояться уже нечего. Вон как все повернулось. Если Вабан не врал, то Кир очень повезло, что ему не хватило на взятку Каботу. Только подумать, он заплатил бы, чтобы попасть в Кабалу. Работу? А какая у тебя нейросеть? Да никакой пока. А, забыл совсем, ты ж дикарь. Откуда, кстати, родом? А что? Да ничего, у нас в команде тоже дикар есть. Может, ты его земляк? «Вряд ли. Я с Земли». «С Чернозёма?» «Нет, с чернозема. нет с «Ну, я так и сказал». «Нет, ты сказал чернозема, а я говорил Земля». Ха -ха, понял. У тебя ни нейросети, ни нормального переводчика. Что у тебя к слову?» «Р-тип вроде». Кир напряг памяти и вспомнил название маленькой таблетки у себя в ухе. «Фу, дерьмо какое». «Почему дерьмо? Я же тебя понимаю». «А, и на ровном месте, вон как с названием твоей планеты, он херню чудит». «В смысле?» Дешевый переводчик берет слово из твоего языка, подбирает ближайший аналог из нашего, и воля. Мы друг друга не понимаем». «А нормальный переводчик как работает?» «Ну, встроенный в нейросеть переучит твой мозг говорить на общем. Он самый богатый и популярный». А далее, когда уже говоришь, к примеру, с носителем другого языка, у которого тоже нейросети, или хотя бы нормальный переводчик, вместо непонятных слов будут передаваться ну он поймет, о чем ты говоришь. Короче, не будет такой путаницы, как сейчас у нас с тобой. А, спасибо, а то я все понять не мог, чего некоторые слова для меня звучат чуждо, вообще не переводятся. А их нет в твоем языке. Вот слово «обоке». «Вроде бы и понимаю, что это уважительное обращение, но звучит оно для меня прямо вот совсем непонятно. Или Элис?» Боки, а это нечто вроде «приятель». А Элис это...» «Слышь, это твой зеленый дальтер в переулке припаркован». Рядом с ними возник какой-то скользкий тип с бегающими глазками, уставившийся на вабана. «Но...» «Слушай, быть другом, перепаркуй или подвинь. Мы в клуб выпивку привезли, а пролезть там не можем. У нас еще три точки выгрузки». Я без проблем!» — кивнул Вабан и бросил Киру. «Сейчас вернусь». Отправился на выход из клуба, следуя за типом. Киру, к слову, этот тип совершенно не понравился. Подозрительный он какой-то, слишком борзый для обычного работяги. Впрочем, это не его дело. Кир вздохнул, взялся за свой Элис и погрузился в собственные мысли. Над же, как все повернулось!» Он так хотел устроиться в порт, а теперь, услышав, что там творится, понял, как ему повезло. Это если верить Вабану, конечно. Однако, зачем ему врать? Тем более, все слова Вабана можно легко проверить. «Гриш! Эй, Абоки!» «Извиняю, клиентов много. Чего хотел?» Бармен подошел к нему. «Слушай, всего один вопрос. То, что в порту в долги загоняют работников, это правда?» спрашиваешь» не скажу на сто процентов что это правда но если верить слухам да да и многовато их слишком курсировать чтобы оказаться враньем. там точно какая то хрень происходит и народ там точно кидают а черт что я чуть туда не устроился если бы кабот не был таким кретином Ха, ну считай тебе повезло хмыкнул бармен и попытался уйти к клиентам греш но А ты этого Вабана, что рядом со мной сидел, знаешь? Ну так, шапочно, он из Воидов. С ним дела иметь можно? Смотря какие. Он же воид. Но вообще не слышал, чтобы он кого-то кидал. Пристрелить может, набить ружу запросто, но ну, все по делу. А что? Да про работу у него спрашивал. Какая же работа для тебя у Воида может быть? Хотя, Вабан парень разговорчивый, приятелей в городе у него много. «Может, и поможет. Не кинет? Оно ему надо. Ну, мало ли. Не, не думаю. Уж то-что, но он точно не из мутных». «А это еще кто?» «Извини, клиенты». Гриш умчался обслуживать посетителей, уже начавших возмущаться. Кир же оглянулся. Что-то Вабана долго нет. По идее, уже должен был вернуться. Сам не знаю почему, Кир решил выйти из клуба и найти в Абана. И нет, это никоим образом не было связано с чисто шкурным интересом, что, мол, Вабан ему работу может подогнать. А Кир решил к нему подмазаться. Просто Киру очень не понравился тот тип, что Вабана выманил из клуба, и интуиция подсказывала, что выйти поглядеть, как там обстоят дела, стоило. Вообще забавно. Дикарь без имплантов, даже без нейросети распереживался за четырёхрукого модификанта зарабатывающего на жизнь выбиванием долгов, заказными убийствами и хрен пойми еще чем. Тем не менее, свой этот порыв Кир не стал останавливать. Едва покинув клуб и в головой, Кир понял, в какую сторону идти. Он добрил до угла здания и завернул в тесный переулок, слабо освещенный всего несколькими фонарями. Из самого его конца доносились приглушенные голоса. Слышалась какая-то возня. Кир ускорился, и когда подошел ближе перед ним открылась следующая картина. Двое в масках, натянутых на лица, один из которых явно был тем самым утырком, что выманил Вабана из клуба, пыхтели, пытаясь поднять дергающегося, будто его било током вабана. Они явно планировали оттащить его в старый пошарпанный фургон, который стоял неподалеку, причем с работающим движком. Эй вы! крикнул Кир, переходя на бег. Оба тут же выпустили свою ношу, в их руках появилось нечто напоминающее кастеты. Без лишних разговоров и угроз они сразу же бросились на Кира. Он довольно легко вернулся от замаха первого из засранцев, а от атаки второго закрылся блоком. Однако, когда ему прилетел кулак в поднятую руку, Кир чуть не завыл от боли, насколько сильным оказался удар. Он сразу перешел в контратаку. С размаху в челюсть, затем быстрая двойка. Прямой в нос и удар снизу в челюсть. Противник от него такой прыти не ожидал, и нелепо взмахнул руками, рухнул на землю. Зато второй, воспользовавшись моментом, ударил Кира под ребра своим кастетом. Кира будто молнией шибанула. Мышцы свело, боль прокатилась по всему телу, даже зубы заныли. А противник почему-то не стал его добивать. Замер, словно бы чего-то ожидал. Кир тем временем пришел в себя и со всей силы врезал зазевавшемуся оппоненту прямым в нос. Но радоваться было некогда. На ноги вскочил первый, который, по мнению Кира, уже должен был крепко спать. Кир скорее на автомате, чем осознанно, вновь поставил блок, и, когда ему прилетело, завыл от боли. Да что ж это такое? От последующих ударов врага он предпочел уворачиваться, уже не решаясь их блокировать. Черт подери, этот парень бьет словно кувалдой. Пропусти Кир хотя бы один в голову и все, это однозначно нокаут. Однако, хоть противник и имел хорошо поставленный удар, ловкости и скорости ему явно не хватало. Уворачиваться от его кулаков для Кира не составило больших проблем. А еще, как выяснилось, бивший как таран бандит сам совершенно не умел держать удар. Первое же попадание вновь отправило его на землю. На этот раз Кир попытался вырубить его ударом ноги с разворота. Пока оба противника были на земле, Кир огляделся. В все еще трясся, будто через него проходило высокое напряжение. «Что за...» Тут Кир заметил, что у него в торсе межрюбер торчит пластина. Точно такая же застрела в его собственном теле. Он схватился за нее и, заорав от боли, вытащил наружу. На концах этой самой пластины были эдакие гвозди сантиметр по три длиной. Изран тут же начала сочиться кровь, но Кир на нее внимания не обратил. Более того, как только эту чертову пластину вытащил из себя, сразу стало легче. Кир, заметив, что двое противников вновь начали подниматься, рванул к Вабану, схватился за пластину, торчавшую в теле Вабана, и дернул ее, вытащив из тела Войда. А в следующую секунду ему на голову обрушился удар. Мокрый асфальт начал стремительно приближаться, а затем больно ударил в лицо. В глазах потемнело, Но лишь на секунду. Кир сжался в пружину, ожидая, что на него сейчас обрушится шквал ударов, но ничего не происходило.